Глава третья. 30 ноября 1886-го. Дорогая Катерина, вот уже пять дней, как я покинул Лондон. Прости, что я не написал тебе раньше, но после Марселя наша первая почтовая стоянка только в Александрии, и я решил, что лучше подождать, чем отправлять тебе письмо, в котором были бы сплошь старые мысли. Моя милая, возлюбленная Катерина. Просто не знаю, как рассказать тебе о последних нескольких днях. Ты представить себе не можешь, как бы я хотел, чтобы ты отправилась в это путешествие вместе со мной и могла своими глазами увидеть все, что вижу я. Лишь вчера утром по правому борту показалась новая земля, и я спросил одного из матросов, что это. «Африка», — ответил он, и, кажется, мой вопрос весьма удивил его. Конечно, я почувствовал себя глупо, но я был просто не в состоянии скрыть свое возбуждение. Этот мир кажется одновременно таким маленьким и таким беспредельным. Я хочу написать о многом, но в первую очередь позволь рассказать о нашем путешествии до этого момента, начиная с того, как мы попрощались. Путь от Лондона до Кале оказался небогат на события. Туман был очень густой, и редко расступался настолько, чтобы мы могли разглядеть что-либо, кроме воды. Этот отрезок занял всего несколько часов. В Кале мы прибыли ночью, и нас отвезли на железнодорожный вокзал, где мы сели на поезд в Париж. Ты знаешь, как я всегда мечтал посетить дом, где жил Себастьян Эрар, но не успели мы приехать, как уже были в другом поезде, идущем на юг. Франция действительно очень красивая страна, Мы проезжали мимо золотых пастбищ, виноградников и даже целых полей лаванды, из которой делают знаменитые духи. Обещаю привезти их тебе, когда вернусь. Что до самих французов, здесь у меня не столько добрых слов, ибо ни один из местных жителей, с которыми мне довелось пообщаться, ничего не слышал ни об Эраре, ни о механизм а Этрие, педальном механизме. «Величайшем изобретении Эрара!» В ответ на мои вопросы они глядели на меня, как на сумасшедшего. В Марселе мы погрузились на другое судно, принадлежащее той же компании, и вскоре уже бороздили воды Средиземного моря. Вот бы тебе увидеть эту красоту! Средиземное море такое синее, какого я никогда не видывал. Наиболее близкий к нему цвет — Это оттенок ясного неба ранним вечером или, может быть, сафира Фотоаппарат, конечно, чудесное изобретение, но, к сожалению, на карточках нельзя запечатлевать истинные цвета, а мне бы так хотелось, чтобы ты собственными глазами убедилась в том, что я говорю. Тебе стоит сходить в Национальную галерею и взглянуть на Брик Тэмерер Тернера. Это самое близкое, что приходит мне в голову. Здесь очень теплая погода, и я уже позабыл о холодных лондонских зимах. Почти весь первый день я провел на палубе, и все закончилось тем, что я обгорел на солнце. Нельзя забывать про шляпу. На второй день мы прошли через пролив Бонифацио, разделяющий острова Сардиния и Корсика. С борта корабля был виден итальянский берег. Он производит очень мирное и тихое впечатление причем совершенно истинное. Сегодня сложно представить, какие страсти когда-то бушевали среди этих холмов. Странно думать о том, что здесь родина Верди, Вивальди, Россини и, в первую очередь, конечно, Кристофорий, изобретателя фортепиана. Что написать тебе о том, как я провожу время? Кроме того, что я просто сижу на палубе и гляжу на море, Я много времени уделяю чтению отчетов, присланных Энтони Кэролом. Странно думать о том, что этот человек, которым заняты мои мысли уже столько недель, до сих пор даже не знает моего имени. Хотя, какая разница? Зато я могу сказать, что у него исключительный вкус. Я открыл один из адресованных ему пакетов с нотами и обнаружил, что в нем содержится фортепианный концерт номер один Листа, токатта до мажор Шумана и так далее. Есть там и партитуры, которые незнакомы мне, и когда я попытался напеть их по нотам, то не смог уловить никакой мелодии. Обязательно расспрошу его об этом, когда доберусь до его лагеря. Завтра остановка в Александрии. Берег уже совсем близко, и я могу разглядеть вдалеке минареты Сегодня утром нам встретилась маленькая рыбацкая суденышка, и рыбак-туземец долго стоял и смотрел, как мы проплываем мимо. У него из рук свисали сети, он был так близко, что я видел кристаллики соли на его коже. А ведь еще недели не прошло, как я уехал из Лондона. Жаль, но стоянка в порту очень скоротечная, и у меня не будет времени посетить пирамиды. Сколько всего я еще хотел бы сказать тебе. Скоро полнолуние, и по ночам я часто выхожу на палубу и смотрю на луну. Я слышал, что на востоке люди считают, что на луне виден кролик. Но я так и не смог разглядеть его. Только лицо человека. Он подмигивает и широко ухмыляется с удивлением и любопытством. И теперь, мне кажется, я понял, почему у него такой вид потому что, если все кажется таким чудесным с борта корабля, только представь себе, каково ему смотреть на Землю с Луны. Две ночи назад я не мог заснуть из-за жары и возбуждения и вышел на палубу. Я глядел в океан, когда в воде меньше, чем в сотне ярдов от нашего парохода начало медленно разливаться мерцание. Вначале я решил, что это отблеск звездного света но потом понял, что сияние имеет свой источник и состоит из отдельных крошечных огоньков, многочисленных, как фонари на улицах Лондона вечером. Глядя, как усиливается свечение, я ожидал появления загадочного морского существа, но оно оставалось бесформенным, свободно растекающимся по поверхности воды. Оно растянулось примерно на милю, но затем, Когда мы проплыли мимо, и я обернулся, чтобы взглянуть на море за кормой, свечение уже исчезло. Потом, вчера ночью, эта светящаяся субстанция появилась снова, и путешествующий натуралист, который вышел на палубу полюбоваться звездным небом, объяснил мне, что свет испускает не одно огромное чудовище, а миллионы микроскопических существ, которые называют «диатомеями» и что этим же существам Красное море обязано своим цветом. Катерина, подумай только, в каком странном мире мы живем, если нечто неразличимое глазом может заставить светиться воду и окрасить целое море в красный цвет. Дорогая моя, мне пора заканчивать. Уже поздно, и я страшно скучаю по тебе, и надеюсь, что тебе там не очень одиноко. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Честно говоря, я немножко трусил, когда уезжал, и до сих пор иногда, лежа в постели, я спрашиваю себя, почему же я согласился. Я так и не ответил себе на этот вопрос. Я помню, как ты говорила мне в Лондоне, как почетно это поручение о том, что это мой долг перед страной, но в этом есть нечто неправильное. Я никогда не служил в армии, и меня мало интересуют наши зарубежные дела. Я понимаю, что тебя возмущали мои слова, когда я говорил, что мне это представляется долгом скорее перед инструментом, чем перед короной, но я все-таки верю в правильность действий доктора Кэрролла и в то, что если я смогу помочь ему в том, что касается музыки, наверное, в этом и будет мой долг. В какой-то степени... На мое решение наверняка повлияли моя вера в доктора Кэрролла и мысль о том, что я окажусь причастным к его деятельности и к его стремлению нести музыку, которую я нахожу прекрасной, туда, куда все остальные считают возможным нести одно лишь оружие. Я сознаю, что такие возвышенные мысли часто бледнеют при столкновении с реальностью. «Мне действительно очень не хватает тебя». И я надеюсь, что мою миссию все-таки не ожидает бесславный конец. Но ты же знаешь, что я не из тех, кто ищет опасности на свою голову. Мне кажется, все истории, которые мы слышали о войне и о джунглях, напугали меня куда больше, чем тебя. Зачем я трачу слова на свои страхи и неуверенность, когда вокруг меня столько удивительного, о чем стоит тебе рассказать? Я думаю, все это из-за того, что мне больше не с кем поделиться этими мыслями. Если быть откровенным, то я уже испытал какую-то особую разновидность счастья, совершенно незнакомую мне доселе. Единственное, чего я желал бы, чтобы ты могла разделить со мной это путешествие. Любимая, я скоро напишу тебе еще. Твой преданный муж, Эдгар. Он отправил письмо в Александрии, на короткой стоянке, где пароход взял на борт новых пассажиров, мужчин в просторных одеждах, говорящих на языке, который, казалось, зарождался у них глубоко в гортани. Судно простояло в порту несколько часов. Этого времени хватило лишь на краткую экскурсию среди запахов сушеных осьминогов и мешочков торговцев пряностями. Вскоре они уже плыли дальше, через Суэцкий канал, в другие моря.